рассказывает доктор басков 6 как я уже упоминал главный следователь комар разрешил мне сделать копии документов из досье лишина я спрятал их в шкафу в своем рабочем кабинете и осознавал что серьезно рискую точно так же как и виктор стругацкий в свое время да и сам комар передавший их мне Наказание за распространение важной государственной информации, возможно, уже не такое серьезное, как в советскую эпоху, но, тем не менее, достаточно строгое. Секретное досье Лишина было подобно динамитной шашке, слишком долго пролежавшей на открытом воздухе. Если с ней обращаться неосторожно, она взорвется, а с ней вместе и все мы. В четверг утром я снова изучил эти документы, сидя за столом. Я пытался сконцентрироваться, но это плохо получалось. Мешали беспокойные мысли о жене. Разумеется, я никогда не обсуждал с ней в подробностях истории и болезни своих пациентов. Да и у нее самой не было такого желания. Но добрая и мудрая она всегда чувствовала, если меня что-то тревожило. И всегда находила способ не напрямую, но поговорить о проблемах. Думаю, в такие моменты мы напоминали поэтов, говорящих метафорами, или шпионов, обучающихся на кодовом языке. Я всегда извлекал определенную пользу из таких разговоров, но в данном случае я знал, что даже намеком не смогу себя выдать. Естественно, мое беспокойство от нее не укрылось, но когда она попыталась вывести меня на разговор, я отказался что-либо рассказывать. Заверив, что все хорошо, и ей не нужно волноваться. Улыбнувшись и поцеловав ее, я закрыл тему. Но даже понимая, что такова необходимость, я не мог не чувствовать, что обидел ее. Я заметил, как заблестели ее глаза. Секреты порождают секреты, такова уж их природа. Теперь я впервые осознал, что кроме этого они порождают неприязнь. Именно неприязнь я испытывал сейчас к себе. Стругацкому, Комару и даже к пачке документов и фотографий, из-за которых пятеро человек отправились в Глухомань на Северный Урал. Копии этих документов лежали сейчас передо мной на столе. Каждая из них вызывала вопрос. Что случилось в лесу в окрестностях халат -Сяхыл? Я поискал дополнительную информацию об этимологии слова «сварок». Оно восходит к славянской мифологии. Сварог был персонификацией неба в религии славян-язычников. Свар означает яркий, ясный и имеет родственные корни на санскрите. Сварог считался родителем дождь бога, солнца, и сварожича огонь. Именно он вызывал огненные вспышки молнии во время грозы. И он же подарил людям земной огонь. Именно сварог повелел солнцу каждое утро зажигать небесный светильник который каждый вечер гасили демоны теней. Любопытно, почему это слово было выбрано для названия проекта, целью которого была попытка исследовать объекты, обнаруженные на Северном Урале. Сварог был богом неба, он был самим небом в космологии древних славян. Означало ли это, что проект Сварог был организован для расследования того, что появилось с неба? Я вспомнил слова Стругацкого про якутские легенды о странных объектах, которые падали на землю с неба, которым до сих пор поклоняются как героям и которых боятся как опасных врагов. Я снова принялся рассматривать символ, стоявший в левом верхнем углу на каждом документе из досье. Символ Перуна, бога грома, молнии, высшего божества древнеславянского пантеона. Символ, который люди вырезали на деревянных стропилах домов, чтобы защитить их от попадания молнии. Сварог – персонификация неба. Перун – бог грома. Символ Перуна означает защиту от молний. По форме шар – возможно олицетворение шаровой молнии. Светящиеся шары, которые наблюдали в небе в день трагедий. Что ж это значит? Я позвонил старшему следователю Комару на мобильный номер и поинтересовался, были ли еще какие-нибудь находки у оперативной группы, производившей поиски в лесу, где пропали люди из экспедиции Стругацкого. Он ответил, что поиски продолжаются, но ничего необычного найдено не было. «Странно», – заметил я, – «а может быть вы не там ищете?» Комар понял, что я не пытаюсь задеть его профессиональные качества, а спрашиваю, направил ли он свою группу именно в те места, которые были обозначены кружками на карте Лишина. «Да нет, там. По крайней мере, я так думаю. Но это очень большая по площади территория, а подобные вещи требуют времени». «Ну, как у вас продвигаются дела со Стругацким?» «Понемногу, но вы правильно заметили. Такие вещи требуют времени». Понятно, но нужно учитывать, что время нас поджимает. Знаю, знаю. До связи. Отключившись, я задумался над этим кратким разговором. В голосе комара чувствовалась неудовлетворенность и смущение. Своим людям он сказал, что получил от Стругацкого детали маршрута в лесу и приказал сосредоточить внимание на поисках в этих местах. На самом же деле он руководствовался картой, Но они до сих пор ничего не нашли. Ни котла, ни инсталляций, ничего-то похожее на ртутное озеро, ни даже мертвых тел. Отсутствие результатов бросало тень на досье и его содержимое. Не фальшивка ли все это? Пересматривая записи бесед со Стругацким, я начал сомневаться... А не была ли права Алиса Черникова, когда говорила о том, что советское правительство могло осуществлять сложный психологический эксперимент? Но если это так, тогда откуда взялась антипризма? Что случилось с остальными членами группы Стругацкого? Может быть, он и на самом деле убил их в приступе психоза? Ни одна из версий не казалась безусловно правдоподобной.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 и к так называемой экспедиции Константинова. Бросив взгляд на настольные часы, я увидел, что подошло время очередной беседы со Стругацким. Я вошел в его палату, и первое, что он меня спросил, было... Ну, нашли что-нибудь? Я покачал головой. Боюсь, что нет, Виктор. Его плечи чуть опустились, то ли от разочарования, то ли от облегчения, поэтому я поинтересовался прямо. И то, и другое, ответил он, подавляя вздох. Комар приказал своим людям сосредоточить поиски в местах, отмеченных на карте Лишина. «Можете объяснить, почему они ничего не нашли?» Стругацкий, помедлив, ответил. «Ну, думаю, что да». Я ждал, что он продолжит, но он замолчал и просто сидел, уставившись, в пол. «Можете сказать мне?» Попытался я вывести его на разговор. «Это трудно, доктор. Поймите же, если я вам это расскажу, вы точно сочтете меня сумасшедшим. Это как-то связано с версией, что инсталляции способны перемещаться? Что это своего рода механизмы? И что они до сих пор активны?» Стругацкий покачал головой. «Мы часто говорим глупости, когда нам неизвестны все факты. Ведь так? Бесспорно. И когда вы делали свои предположения, у вас было крайне мало фактов?» «Я был так доволен собой». Представлял себя Шерлоком Холмсом. Я думал, что вот она, разгадка. Инсталляции и котлы выглядели так, будто их кто-то построил, создал. Дятлов и его товарищи видели их, стояли рядом. Но, тем не менее, за последующие 50 лет их никто не заметил. Хотя местность эта уже была открыта. Там побывала масса людей, туристов, любителей путешествий. Да. И я подумал... Ответ кроется в том, что инсталляции могут уходить под землю и снова появляться. Но это неправда. Они могут другое. Ну и что же могут, Виктор? Он снова затряс головой. Доктор, не сейчас. Я не буду считать вас сумасшедшим. Он посмотрел на меня несколько секунд, после чего сказал. Я расскажу, но только по-своему. Обо всем по порядку. Так, как происходили события. Одно за другим. Поверьте, вы так лучше поймете. Хорошо, согласился я. Я включил диктофон, который, как обычно, уже стоял на столе. Зафиксировал в блокноте тот факт, что Стругацкий настаивал на том, чтобы рассказывать все по порядку, как будто бы не хотел запутаться в собственных словах. Но, возможно, говорил правду. Если бы он сразу начал с того, что произошло с ним и его попутчиками, я бы мог не поверить и признать его лжецом или опасным для общества сумасшедшим. Вчера мы остановились на том, что вы выехали из Екатеринбурга в направлении Ивделя. Начнем с этого момента. Доктор, сама поездка была утомительна и ничем не примечательна. По дороге до самого поселка не было никаких приключений. Поселка? Поселение Манси называется Юрта Анямова. Думаю, вы и сами догадываетесь, что история начинается именно здесь.